Понедельник, 7 июля, 8 часов 14 минут. Ничего, конечно, не помогло. Ни то, что он опустил голову и перестал смотреть, ни запертое дверь поднятое окно, ни даже его опасный пассажир. Снаружи раздался стук, уверенный и требовательный. И когда он поднял глаза... Они стояли вокруг газели. Женщина с красными волосами, большая женщина с белыми, сердитый толстый человек из УАЗа и еще десяток незнакомых, которых он не узнал. Лица у них сейчас были одинаковые, с одним и тем же выражением, так что пытаться запомнить их не было смысла. Беловолосая женщина подняла свою большую белую руку и постучала еще раз. «Откройте!» — сказала она. Через стекло ее голос звучал глухо, как из-под воды. «Не открывай, брат», — сказал таксист из Рено. «Я говорил тебе, они все заберут». «Это неразумно!» — сказала большая белая женщина за стеклом. Вы же сами понимаете, вам придется открыть. Людям нужна вода. — Он по-русски не понимает, — сказал патриот, подошел к водительскому окну, сложил ладонь козырьком и заглянул внутрь. — «Э, Слышь! Вода! Вода! Не понимаешь? Молодой водитель Газели отодвинулся от окна как можно дальше и неуверенно посмотрел на таксиста. Тот покачал головой. «Подождите, вы пугаете его! Надо объяснить!» Сказала мама Пежо и задрала голову. «Здесь очень много людей!» Сказала она громко. «Они хотят пить! Дети хотят пить!» И показала, поднесла ладонь ко рту. «Пожалуйста!» «Да не понимает он нихрена! Че их на работу берут-то таких?» «Переведи ему!» — крикнул патриот таксисту и снова постучал. Седой, темнолицый таксист сложил руки на груди. Красномордые обезьяне, очевидно уверенный, что таджики и узбеки говорят на одном языке, он отвечать не стал. Обезьяна, скорее всего, даже не видела разницы. «Ну как вам не стыдно?» — сказала мама Пежо. «Дети же! Откройте машину!» «Сиди, брат», — повторил таксист. «Они хотят забрать нашу воду». Молоденький газелист кивнул, об этом он и сам уже догадался, но он ведь и не мог, правда, не мог ничего им отдать, потому что триста двадцать пятилитровых бутылок в кузове ему не принадлежали. и девять часов назад он должен был доставить их в бизнес-центр на Верейской улице и сдать по накладной. Восемь тугообтянутых целлофаном поддонов по сорок бутылок на каждом. Именно по этой причине он и сам со вчерашнего вечера не пил и очень мучился от жажды, потому что если бы он разорвал целлофан и вытащил хотя бы одну пятилитровку, у него бы не приняли весь поддон, и накладную ему никто бы не подписал. Вода была чужая, и трогать ее было нельзя. Он и так уже пропал, не доставил груз вовремя, не сдал машину сменщику и к тому же разбил бампер желтого Рено Логан. В том, что работы у него больше нет, юный водитель «Газеля» не сомневался и даже успел подумать, что мог бы позвонить дяде Фейзулоху и попроситься к нему в бригаду отделывать коттеджи, хотя мама заставила его пообещать, что к дяде он и близко не подойдет. Он мог бы наняться дворником или на мусоровоз, у него все еще оставались варианты. Но потерять груз целиком и вернуться с пустой машиной, такого даже представить было нельзя. Это был уже совсем другой, серьезный проступок, за который его не просто уволят, а совершенно точно посадят в тюрьму, как вора, и ничего из этого он не мог им объяснить, ни людям снаружи, ни сердитому человеку на соседнем сидении, потому что не знал их языка. — Нет, вы посмотрите на них, — сказала дачница в шортах. — Сидят, как будто так и надо. Закрылись, главное. — Закрылись? — переспросил патриот недобро. — Это ничего, это мы сейчас поправим. и пошел к УАЗу. «Господи!» — сказала Саша. «Они им стекло сейчас разобьют!» Толпа вокруг Газели действительно сгустилась и как-то потяжелела. Патриот уже нетерпеливо протискивался обратно, сжимая монтировку. «Ну, вода-то и правда нужна, Саш!» — начал Митя и осекся, потому что она отпустила его руку и посмотрела... как смотрят на незнакомца, прижавшегося в автобусе. «Погоди!» — сказал он вслед патриоту. «Эй, ну куда? Стой!» И тоже начал толкаться к газели. Когда он добрался до запотевшего окна и постучал, оба азиата в кабине повернули к нему одинаково напряженные лица и в эту минуту вдруг стали похожи на отца и сына. «Послушайте, мужики!» — сказал Митя, повышая голос, чтобы было слышно через стекло. Можно же по-хорошему. Ну, сколько она там стоит, эта вода? Сами видите, что творится. Вам деньги возместят же потом. Ну, или хотите, она вам справку напишет. Напишите же справку. Женщина Мерседес кивнула. — С компенсацией мы решим, — сказала она сухо. — Это не проблема. Мне понадобится транспортная накладная. Документы на воду есть? Покажите. «Ну чё ты глазами мне хлопаешь?» — вмешался патриот. «Всё, решили, давай, открывай!» Маленький таксист перегнулся через своего юного соседа, приблизил смуглое лицо к стеклу и раздельно, почти с удовольствием, произнёс на своём безупречном русском, глядя патриоту прямо в глаза. «Справки нам не нужны, это наша вода». И мы сами решим, на что ее обменять. «Чего? Чего ты сказал, блядь?» — взревел патриот Багравея. «Вы не в том положении, чтобы торговаться», — сказала женщина Мерседес. «Можете даже на это не рассчитывать». «Почему это ваша?» — звонко спросила мама Пежо. «Как-то вы ее присвоили, вдруг интересно. Этот мальчик просто водитель, а вы тут вообще ни при чем». «Это даже не ваша машина!» Толпа загудела. «Менять они собрались, главное!» Возмутилась дачница в шортах, оглядываясь. «Нет, ну нормально!» «Может, им бриллиантов еще отсыпать?» Сказал кто-то. «Наглость какая! И не стыдно же!» «Погодите, то есть воды не будет?» «Как это не будет? Минуточку сорок градусов!» «Так! Закончили, пиздеть!» Ряфкнул патриот и покрепче перехватил монтировку. «А ну, подвинься, очки!» И полез к покрытому испаренной окну газели, обдав Митю жаром. «Я ему обменяю сейчас!» «Меняла!» «Да пошли вы!» — тоскливо подумал Митя. «Пошли вы все!» В висках у него опять застучало, во рту горчило. «Пускай делают, что хотят. Бьют стекла, торгуют водой, меняют на инсулин. Сторож я им, что ли?» Чего они в самом деле уперлись, эти двое? Газель качалась, шумно растал В кабине тоненько причитал юный водитель. Патриот замахнулся. «Вы что? Вы что? Эй, ну вы что?» Закричали вдруг рядом, и, оглянувшись, Митя увидел светловолосого лейтенанта. Рубашка на нем была насквозь мокрая, глаза воспаленные, как будто он нырял без маски, и только выбрался на берег. И никакой силы в его беспомощном выкрике не было, никакого гнева, только испуг. Он вообще выглядел очень испуганным, даже больным. Но в руке у него был Макаров, а был взведен. И этого оказалось достаточно. Шум немедленно смолк, патриот опустил монтировку. — Ты чего это, старлей? — сказал он. «Нормально все?» «Вы поймали его?» — спросила мама Пежо. «Вы же поймали его, да?» «Где ваш начальник?» — перебила женщина Мерседес. «Где капитан?» Лейтенант не ответил. Казалось, он только сейчас понял, что пистолет до сих пор у него в руке, и неприятно этому удивился. Он поспешно отжал курок и принялся старательно запихивать свой Макаров в Назад в кобуру, думая о том, что толстый капитан лежит сейчас в семи сотнях метров отсюда на спине с уродливым черным пятном на груди и сердито смотрит в потолок. И от распоряжения неприятной бабы из «Мерседеса» поэтому совершенно свободен. «Не поймали!» — ахнула мама Пежо, и глаза у нее сделались круглые. Летенант — резко сказала женщина «Мерседес», и он вздрогнул и обреченно поднял голову. — Нет, — сказал он, — не поймали. — Насколько он опасен? — спросила женщина «Мерседес». И Старлей вспомнил ласковую улыбку, разбитые губы, и как человек в наручниках протянул руку, и он отдал ему ключ. просто отдал потому что возразить было нельзя. «Что он сделал?» — спросила мама Пежо. «Ну говорите уже, мы имеем право! Он что, убил кого-нибудь?» Стало очень тихо, и все посмотрели на него. Несколько сотен человек молчали и ждали его ответа. «Да», — убил, — сказал. старлей.